Во За краем мира. Хрустел под копытами оленей крепкий наст, шелестели по снегу полозья. Других звуков в этом мире не было. А если Силадан говорил правду, то и самого мира дальше быть не должно, хоть дух и утверждал обратно. Кто из них главнее? Наност. Зябко поежился, хотя мороз не мог пробраться сквозь толстую кожу и мех теплой малицы. Белизна озера, на которое он снова вернулся, тускнела впереди и сливалась с бледной серостью неба. Хорошо, если просто небо. А вдруг? Дальше додумывать не хотелось. Нанос снова поежился. Он вернулся в мыслях к событиям, прошедшей такой долгой ночи и к тому, как крался к веже Селадана, чтобы освободить своего пса, и как лежал в сугробе, подслушивая, о чем Ноид говорит со старейшиной араданом и как, сжимая руками пасть Сейда, чтоб тот не затявкал, тащил его коленям. Кто знал, что небесным духом вздумается поиграть с полохами как раз в то время, когда он будет красть оленей? Северное сияние развернулось на полнеба, осветив селение от края до края, В другой раз юноша этому только порадовался бы. Смотреть на переливчатые цветные перья он мог, не отрываясь очень долго. Но в эту ночь духи будто посмеялись над ним. А может, и впрямь посмеялись? Или... Горло враз пересохло, и нанос невольно сглотнул. Или они не смеялись, а предупреждали его? Может, духи не хотели, чтобы он убегал из ссыта? Но почему? Разве умереть лучше? Ему лишь немногим более 20 знакомиться с Нижним миром, пока совсем нет желания. Хотя духи у людей желаний не спрашивают. А вот за неисполнение своих наказывают строго. Перечить Силадану все равно, что ослушаться духов. Ведь кто такой ноет? Тот, кто стоит между духами и людьми и может говорить с теми и другими. Нана стряхнул головой. «Нет». О села Дани лучше не думать. Теперь уж ничего не вернуть, назад пути точно нет. А если его не окажется и впереди, что ж, дорога в Нижний мир всегда открыта. Сам легонько похлопал костяным набалдашником Хорея по холкам оленей. Нет, нельзя ему думать о Нижнем мире, коли из Верхнего к нему спустился небесный дух, спас его от погони, отогнал преследователей и дал важное поручение. А все ведь из-за Сейда началось. Два года назад, как раз перед маминой смертью, Сейда принесла веха, охотничья лайка на носа. Собака пропала в начале лета. думалось навсегда, но ближе к осени вернулась, ободранная, исхудавшая и брюхатая. Через два дня веха ощенилась. Приплод оказался единственным, необычайно крупным и, что ужасно, вовсе не походил на детеныша собаки. Нанос даже подумал, что веха нагуляла этого уродца на болотах, спарившись с жабы, настолько щенок напоминал головастика. Первым делом несуразно огромной, круглой головой и хилым, болтающимся подобно хвосту тельцам. А вот хвоста у него как раз не имелось, и этот головастик был совсем белым, словно личинка мухи. Мать Наноса, уже не встававшая с лежанки, Тогда со стоном отвернулась к стене вежи, а сам парень с несвойственной ему брезгливостью протянул к щенку руку, чтобы немедленно отнести и утопить того в ручье. Но стоило ему коснуться мокрой морщинистой кожи, как пальцы, готовые сжать уродливую белую личинку, вдруг перестали его слушаться, а в душе наступила такая благодать, такое умиротворение и любовь ко всему живому, что убить даже червя, даже ту самую муху, показалось кощунственным. К пальцам вернулась чувствительность, и Нанас бережно положил ротца в ладонь. Поднял его к лицу и ахнул. С плоской, приплюснутой мордочки на него смотрели большие, прозрачно-желтые, светоспелые морожки глаза. У только что родившегося щенка не могло быть открытых глаз, но эти не просто были открыты, а еще и внимательно смотрели на него. На носу показалось даже, что он прочел в этом невероятном взгляде признательность и благодарность. Разумеется, он оставил щенка. Тем более веха, напуганная тем, кого сотворила, снова исчезла. А вскоре ушла в нижний мир, мама. Если бы не Сейд, парень бы остался совсем один. В Сыте у него и до этого не имелось друзей, а с появлением в доме исчадия злых духов его вежу и вовсе старались обойти стороной. Особенно после того, как псинку возненавидел по какой-то своей причине сам Силадан. Сейдом Нанос назвал пса отчасти назло Ведь как раз в сейдах и живут духи. А отчасти из-за того, что тот любил подолгу сидеть совсем неподвижно, будто и впрямь превращаясь в камень. Когда щенок подрос, он стал больше походить на собаку. Хвост у него, конечно, не вырос, зато густая длинная шерсть сияла теперь белизной лишь на груди и брюхе, а спина и лапы потемнели, приняв буровато-серый оттенок. Не изменился окрас головы, к тому же она была по-прежнему большой и круглой, с плоской, как у совы, морды. Да и у глаз, огромных, по-человечески умных, остался все тот же прозрачный морошковый цвет. В чем-то они были даже похожи с псом. Нанос тоже отличался окрасом от соплеменников. У тех в основном был темный цвет волос хотя имелись среди них и русы волосы и даже совсем светлые, но рыжим, почти ярко-огненным, словно заходящее солнце, был лишь он один. Сейд, почувствовал взгляд хозяина, посмотрел на него и, как показалось, кивнул. Мол, не бойся, я здесь, все будет в порядке. На носу очень хотелось в это верить, но слева уже проплывали заснеженные низкорослые деревья и кустарники узкой, вытянутой косы длинный наволок. За ней уже просматривался на фоне светло-серого неба край лавозерских тундр, горного массива, за который и через который Ноэт Силадан строго запретил переходить. Ведь духи, разгневанные на забывших заветы предков Саамов, два десятка лет назад уничтожили весь мир вокруг, оставив им возле священного Сейд-озера Лишь небольшой клочок земли для обитания. Все, что виделось дальше, было лишь мороком. Стоит переступить невидимую черту, провалишься в бездну и попадешь в лапы самым злобным и кровожадным духом. Сперва Нанас, как и все, верил этому, но потом стал сомневаться. «Как же так?» — думал он. «Откуда же тогда прилетают птицы? Приходит зверье? Где берут начало ручьи и речки?» А когда Нойд назвал исчадием его любимого пса, доброго, верного, тут парень и задумался о том, что мудрейший тоже может ошибаться, да еще и судьбы чужие решать по ошибке. Пару раз Нанас пытался заговаривать с другими самыми о том, что Силадан, может, не во всем прав, а может, знает и по боли того, что говорит, но те с ним соглашаться боялись. В общем-то, за свою недоверчивость он обоплатился. И, и скоро поплатится еще больше, если был в этих сомнениях не прав. Теперь за длинным наволоком будет россыпь небольших островов, и все. Горы кончатся. А с ними, возможно, все же кончится и мир».